Глава пятая. Информация к размышлению. После сиесты Артем решил прогуляться по городу и заглянуть к торговцу лошадьми. Пора было освоить новый вид транспорта. На берегу моря резвилась чернокожая мерюзга, и сразу захотелось окунуться в теплые морские волны, а затем поваляться на белоснежном песочке. Увы, сейчас подобный поступок расценят как сумасшествие. Современные поэты воспевают мраморную белизну кожи, дамы выбеливаются цинком. В Испании придумали европейский вариант паранжи, закрывая лица тонким шелком или кружевами. Новинка быстро распространилась по Европе, трансформировавшись в вуаль. Для мужчин предусматривалась широкополая шляпа и повязанный чуть ниже глаз платок. Вот как раз национальный мексиканский герой Зорро был в модном тренде, когда прикрывался черным платком. Несмотря на окончание сиесты, когда теоретически должно бы стать немного прохладней, солнце ощутимо припекало. Артем нырнул в тень длинного высокого забора и ускорил шаг. Вскоре вышел к порту, откуда начиналась главная торговая улица. Приличные магазины сосредоточены на подходе к городскому рынку, и Артем буквально ворвался в ближайшие из них. В нем продавали шляпы разнообразных форм и расцветок. На поиск шляпы из тонкого коричневого фетра с полями среднего размера по фасону, напоминающий более поздний стетсон, ушло более часа. Сперва продавец не понимал, что покупатель хочет выбрать неброскую и не маркую вещицу в дополнение к камуфляжному костюму. Но в конце концов понял, что парень хочет носить на голове не предмет статуса, а добротный утилитарный головной убор. «Где находится конюшня сеньора Доминика де Фария уходя из магазина, поинтересовался Артем. «Конюшня Доминико?» – переспросил хозяин. «У него, отродясь, не было никакой конюшни. Загон для лошадей в самом конце рынка у берега реки». В пуэрто ехал только один торговец с лошадьми. Осликов, мулов и простых лошадок можно купить у фермеров. Но синьору-королевскому гвардейцу привычнее породистые андалусцы. Так, это уже интересно. Откуда первый встречный торговец знает о его гвардейском прошлом? Артем с подозрением посмотрел на хозяина и на всякий случай спросил. «Кто вам обо мне рассказал?» «Никто. Вчера в таверне моряки с быстрой лани поведали посетителям вашу печальную историю». «Наш город маленький, так что утром о из королевского дворца гвардейцы знали уже все». Хозяин магазина неожиданно перешел на шепот. «Это правда, что вчера вы одним взмахом проткнули кривоносу череп?» «Кривоносу?» «Действительно, у вчерашнего злыдня нос был с горбинкой от перелома». Артем изобразил зловещую ухмылку и ответил. «Сам нарвался. Нечего мешать собравшимся на отдых людям». «Правильно сделали. Правильно!» «Он каждую неделю специально приезжал в город». «Пустит кровь кому-нибудь из молодых господ, а потом хвастается». «Так он не дверянин?» – удивился Артем. «Какой там? Из Катаржан!» Хотя любил приврать о высокородных родителях. Якобы безумная кормилица выкрала его из родительской колыбели. Презрительно фыркнул хозяин магазина. Артем невольно усмехнулся. Оказывается, сюжет латиноамериканских мелодрам имеет глубокие исторические корни. Опасаясь дальнейших расспросов, он направился к двери и снова встал. Разговорчивость шляпника подтолкнула к мысли разузнать о примерных сроках возвращения господина Виноза. Он начал с безобидного вопроса. «Вы не скажете, в порту появились новые судна?» «А как же!» Хозяин магазина обрадовался возможности продолжить разговор. «С утра к причалам подошли корабли сеньора де Костелло». «Целых пять штук!» «Снова между торговыми домами начнется свара!» Честно говоря, Артема не интересовали взаимоотношения местных торговцев. Но ради продолжения беседы с озабоченным видом спросил, почему они начнут выяснять отношения. Нарушен договор. Каждый торговый дом приводит не более четырех кораблей с товарами на общую сумму не выше 10 миллионов пистолей. Ни хрена себе, 10 миллионов в год сейчас такими деньгами легко захлебнуться. На всякий случай Артем решил уточнить цикличность Трансакеанского плавания. Флот сеньора де Кастела приходит ежегодно. Разумеется! эмоционально воскликнул шляпник. На стене портовой таможни висит расписание на год вперед. Хозяин магазина с важным видом принялся перечислять виды привозимых в порт товаров и цены на них. Артем заскучал. Получив самую важную для себя информацию, он потерял к разговору интерес. Немного послушав о муке, сарацинской крупе, кирках и уксусе, он вежливо извинился и, сославшись на встречу с Доминика де Фария, направился в противоположную сторону, в порт. Для безошибочного планирования адаптации в новых условиях, Надо бы точно узнать дату возвращения мужа Донны Джозетты Виноза. На крошечной в понимании Артема территории порта творилось настоящее столпотворение. собравшееся невесть откуда люди толкались и что-то орали. Невольно поморщившись, он подошел к неказистому домику таможни, где среди всевозможных объявлений висело расписание прихода кораблей из Генуи. Малая армада сеньора Виноза ожидалась в пуэрто въехать через 4 месяца. На обучение и знакомство с окружающим миром остается не так уж и много времени. Причем для страховки следует откинуть месяцок. Менять постель Джо на чью-то другую, как альтернативный выход из сложившейся ситуации, он не собирался. Хватит с него и одной. Неохота таскаться по койкам богатеньких дам. Ради интереса Артем решил сразу узнать причину столь эмоционального поведения собравшихся в порту людей. Стараясь не лезть в толпу, он прошел краем и увидел выставленные вдоль причалов Образцы привезенного груза. «Мотыги миланских кузнецов!» Неожиданно заорал дородный дядька. «В «Корзине 20 штук. Начальная цена полторы сотни пиастров!» «Так это аукцион», догадался Артем. Причем цены охрененно кусачие. За два десятка кило скобяных изделий берут кило серебра в монетах чеканки Новой Испании. Не зря Дрейк затеял контрабандный поход в Южную Америку. Там торговали килограмм за килограмм. На самом деле, кругосветное путешествие было всего лишь бегством от преследовавших контрабандиста испанских кораблей. На другом углу причала проводился еще один аукцион. Там капитан Шхуны продавал рабов. Любопытство подтолкнуло Артема посмотреть на процесс торговли людьми. Матросы сгоняли на берег сразу по сотне чернокожих мужчин и женщин со стартовой ценой в два пистоля за голову. Представители рудников покупали живой товар оптом, но кроме них здесь находились представители торговых домов. Отбирая из общей толпы понравившиеся экземпляры, они платили удвоенную цену. Если встречались стройные девушки или мускулистые парни, то сразу начиналась битва карманов, а цены увеличивались десятикратно. Среди покупателей оказался и Лудовик Адолься. К нему направился Артем, воодушевленный интересной идеей. «Поможешь купить несколько воинов?» Тот нисколько не удивился вопросу и невозмутимо ответил. «Пять пиастров за человека!» Ловко. Тут народ покупает рабов за золото. Некоторые чуть ли не в драку вырывают друг у друга приглянувшихся слуг и служанок, а простой мажордом обещает прикупить воинов за серебро. Артем отсыпал серебряные монетки и отошел в сторонку, понаблюдать за развитием левой торговли. Впрочем, никаких особых событий не произошло. Дольси подозвал корабельного надсмотрщика, немного с ним пошушукался и сыпал в ладонь денежку. Договаривающиеся стороны обменялись дружеским рукопожатием а через некоторое время по сходней сошла пятерка отчаянно хромающих негров. Видимо, дому за откат сделали большую скидку, имитировав инвалидность живого товара. «Где бы их приодеть?» Глядя на мускулистых крепышей, спросил Артем. «Не беспокойтесь, сеньор», — сказал мажордом. «Я дам им одежду и временный кров, пока вы не найдете собственный дом. Но если хотите хорошенько привязать этих людей к себе, добавьте денег для покупки воинам жен». Улыбнувшись мысли, что становится главой настоящего клана, Артем отсыпал требуемую сумму и через несколько минут инвалидная команда удвоилась. Поблагодарив мажордома за содействие, парень направился на рынок. В принципе, купить не просто рабов, а воинов, в тот момент, когда предстоят разборки с местными бандитами, показалась Артему хорошей идеей. Вот бы теперь их вооружить и обучить. Жаль, что шлюпка с оружием и порохом осталась в устье реки Сина в нескольких днях пути отсюда. Но учитывая здешние цены и имеющиеся деньги, можно прикупить для нового отряда нечто подходящее из холодного оружия, а уж потом вскрыть заначку и обеспечить своих бойцов огнестрелом. После сиесты любой городской рынок выглядит одинаково. За прилавками скучает несколько особо стойких продавцов, да парочка запоздалых покупателей мечется в поисках того, чего уже нет. Желая прицениться и прикинуть свои возможности по созданию фермерского хозяйства, Артем сначала направился к загонам для скота. Запрошенные затерят с козочками деньги и порадовали, и огорчили. С его капиталом можно купить полноценное стадо, только прибыль с бизнеса обещает быть до смешного мизерной. У соседнего загона с небольшим табунчиком лошадей лениво переговаривались двое коренастых мужчин. «Добрый день, сеньоры! Я Артемос де Денарвайс. ищут Доминика де Фария». «Уже нашли!» – улыбнулся один из них. «А это мой друг Гастон де Ларк. «Рад знакомству», — Артем галантно поклонился. «Вы вдвоем занимаетесь разведением лошадей?» «Нет, что вы», — Гастон де Ларк с притворным ужасом замахал руками. «Я моряк и не разбираюсь в лошадях». «Мой друг попался на зубок кораблям из Нидерландов». «После боя голландцы высадили пленных офицеров недалеко от Пуэрто-Вьеха», — пояснил Доминика де Фария и со вздохом добавил. «Теперь ему нельзя возвращаться на Гаити. Армадор не простит потерю судна и груза». Королевский суд порто пренс уже подано требование о взыскании 5 миллионов луидоров. Круто. Заявленная цифра изначально подразумевает расправу, а не справедливый суд над несчастным капитаном. Что он мог противопоставить голландцам, кроме личного мужества? Как ни крути. А сейчас Нидерланды по праву считаются самой сильной и богатой страной Европы. Сконцентрированный в торговой республике капитал превосходит суммарные финансовые запасы всех остальных европейских государств вместе взятых. Сочувствую, искренне ответил Артем. Но ничем не могу помочь сам оказался в зависимом положении. Приступим к прогулке, уходя от неприятной темы, предложил Доминика де Фария. Вы хотите коня какой-то определенной масти, возраста, размера? От этих вопросов Артем занервничал. До провала во времени он видел лошадей только по телевизору, стушевавшись, он решил признаться в своем неумении: Вы знаете, мне никогда не доводилось сидеть в седле. «Зато вы прекрасно фехтуете и поете», – нисколько не удивившись, ответил Доминико де Адефария. Ответ поставил Артема в тупик. Он ожидал язвительного замечания или ехидной усмешки, вместо этого ему указали на другие достоинства. Или время всезнайк и всеумейки еще не пришло? Не теряя времени даром, торговец андалусцами приступил к теории. После объяснения основных принципов верховой езды перешли к практическим занятиям. Первый урок был посвящен подготовке к поездке. Артем с грехом пополам научился седлать лошадь и с трудом освоил нехитрую науку вставлять у дела. Упрямое животное наотрез отказывалось добровольно брать в зубы треклятую железяку. «Лошадь должна чувствовать руку хозяина!» Доминика остановил мучение гвардейца. «Иначе она вообще не будет вас слушаться!» «Я пытаюсь!» – расстроенно ответил Артем. «И расстраиваться не надо! Ни вы, никто другой не сможет взнуздать лошадь с первого раза!» – подбодарил торговец. А сейчас начнем учиться надевать шпоры. Со стороны процедура показалась проще простой. Лыжи крепить намного сложнее. Оптимизм растворился после нескольких шагов. Шпоры сцепились, и Артем рухнул в объятия Гастона Дларка. «Не спешите, не спешите!» Отеческим тоном успокоил Доминико. «Начинающие всадники ходят в раскорячку. Со временем освоитесь и научитесь извинить шпорами, как это любят делать опытные кавалеристы». Посмотрев на показательный проход торговца, Когда от скользящего соприкосновения шпоры издавали мелодичный звук, Артем решился повторить. В нем взыграло честолюбие разведчика, ибо вся наука заключалась в определенном шаге. Он легко пройдет по ночному лесу, не хрустнув ни единой веточкой, а тут цепляется за какие-то железяки на каблуках. После пятой попытки шпоры буквально запели, и он рискнул сделать несколько несложных перемещений, имитируя бой с противником. Получилось неплохо. Обязательный атрибут кавалериста уже не мешал. Второй урок посвящался умению ездить. Для начала Артем попытался забраться в седло и привстать в стременах. Затем начали осваивать кавалерийскую посадку. Всадник должен держать спину прямо и не лозить попой. В противном случае седло натрет спину лошади, не говоря о проблемах для собственной задницы. Наконец перешли непосредственно к верховой езде, следуя советам наставника. Артем уловил ритм шага и неожиданно для себя ощутил от поездки неповторимое удовольствие. Неспешная прогулка по окраине города располагала к беседе, и он принялся расспрашивать о жизни в этих краях. Вспомнился первый день в этом мире, и неправедно полученные деньги у далекого теперь торговца лошадьми. «Торговля андалусцами должна приносить хорошие деньги?» – как бы, между прочим, спросил он. «Не надо путать цену на этих красавцев с реальной прибылью», – недовольно ответил Доминика. «Здесь спрос невелик, и нет смысла заниматься этим делом», – выручают манильские галеоны. «Что за манильские галеоны?» «Никогда о них не слышал», — поинтересовался Артем. «Каждую весну с Филиппин выходит эскадра в сотню кораблей с годовой добычей золота. Вы не знали?» хм? «Наверное, в дворцовых балах говорят только о женщинах», — усмехнулся торговец. Ни хрена себе. Сто галеонов с золотом? Обалдеть! Или здесь имеет место преувеличение?» На всякий случай Артем переспросил. «Вы уверены в столь огромном количестве золота с Филиппин?» Доминика озадаченно покосился, но, заметив искреннее недоумение, принялся пояснять. «Манила является торговым центром всего азиатского региона. Там не только добывают золото, но и чеканят пистоли. Из Китая туда везут джемчуг, фарфор и ткани. Из бирмы рубины и слоновую кость, сапфиры из цейлона, пряности из Индонезии и так далее». Артем впал в ступор. Он знал про злато-серебро из Америки, а Манила ассоциировалась лишь с дешевыми моряками. Нехило развернулись испанцы. Но сотня галеонов с дорогостоящими товарами вероятнее всего домысел. Чего-то не верится. Вряд ли годовой добычи золота хватит на покупку такого количества колониальных товаров. Засомневался он. После гибели во время тайфуна одного из кораблей вышел указ короля. По нему каждый галеон берет казенных товаров не более чем на 3 четверти миллиона пистолей. Ответил Доминика. Круто. Ежегодно по 75 миллионов только из Азии. Годовой бюджет России этого периода составлял всего 9 миллионов рублей. К примеру, русский золотой рубль практически не имел хождения из-за крошечного размера. Он весил всего 4 грамма. В свое время Петр Великий посетил английский монетный двор, где ради увеличения веса золота добавляли медный свинцовый сплав. В конечном итоге царь не решился портить благородный металл, и Москва продолжила чеканку из чистого червоного золота. В качестве самой маленькой золотой монеты казначейство чеканило 2,5 рубля. Аналогичная ситуация могла быть с эскадрой из Манилы. Корабликов много, а размеры чуть более Баркаса. Желая выяснить грузоподъемность этих самых манильских галеонов, Артем осторожно спросил. «Вы не слышали о грузоподъемности манильских галеонов?» «О, это гордость флота Испании! Корабли построены в Маниле, у них по четыре артиллерийских палубы, каждый из них способен принять на борт более 20 тысяч квинталов груза», – самодовольно ответил Доминико. Некоторое время Артем следил за равномерным ходом лошади. В словах наставника верховой езды просматривался явный диссонанс. Сотни утыканных пушками огромных кораблей в регионе, где практически нет судоходства. С тайфунами можно встретиться у Филиппин. Дальнейшее плавание абсолютно безопасно. Именно благодаря этому региону океан прозван Тихим. Здесь явная недомолвка. Ценность перевозимых грузов, конечно же, велика, но меры защиты чрезмерны. Не вижу смысла в столь огромном флоте задумчиво сказал он. «Вы ничего не знаете о заморской торговле?» озадаченно спросил Доминика и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Манильские галеоны загружены под завязку. Слишком много купцов желает отправить свои товары под надеждой охраны королевских пушек, кроме того, как с скадре присоединяются корабли из Индии и Макао». «Вот как». Артем пребывал в уверенности, что вся торговля из Азии осуществляется вокруг Африки и на всякий случай спросил. «А французы?» Они тоже ведут свои суда под охраной испанских галеонов». «Нет, что вы!» — усмехнулся Доминика. «Париж дружит со Стамбулом. Купцы проходят из Красного моря прямиком в Александрию. Там есть канал под названием «Исмаилия», прорытый еще при фараонах». Артем пропустил последние слова мимо ушей. До него, наконец, дошел смысл ответа на вопрос о продаже лошадей. «Манильские галеоны разгружаются здесь? Я имею в виду Тихоокеанское побережье». Еще не веря в собственную догадку, спросил он. «Разумеется», — засмеялся Доминика. «Манильский флот рассредотачивается по побережью от Акапулька до Панамы. Так что через 4 месяца у нас начнется грандиозная ярмарка. Настоящий праздник денег». «Что традиционно в цене?» — деловито поинтересовался Артем. «Часы и стекло из Индии, морской жемчуг из Персии и речной из Китая», — также деловито ответил Доминику. Через 4 месяца в Пуэрто в завезут горы дешевых колониальных товаров. В порту и на рейде соберется флот купеческих судов. Артем чуть ли не физически ощутил в своих руках птицу под названием «Удача». Он еще не знал, за что именно взяться, поэтому принялся дотошно расспрашивать сначала Доминико, а после возвращения на рынок взялся за Гастона Дларка. Увы. По их уверениям, шансы урвать кусочек с праздничного стола богатеев приближались к нулю. Посторонним не пробиться даже в охрану, Ибо в этот период караваны идут в сопровождении королевских солдат. Но ведь глупо сидеть на жопе ровно, когда мимо течет денежная река. Поэтому, купив довольно тихого нравом рослого четырехлетнего гнедового жеребца и договорившись о временном постое товаров в конюшне Доминико, Артем отправился домой, ломая голову над трудной задачей. Как отхватить свою ложку счастья из огромного котла с кипящим, грозящим обжечь новичка золотым варевом?